8. Джон добрался до участка с большим трудом. Военные альянса оборудовали опорные пункты, едва ли не половина улиц оказалась наглухо перекрыта. Куда-то перемещались колонны солдат армии Симанга, на западе снова постреливали, но довольно-таки вяло. Можно даже сказать, как обычно. Западные окраины отделялись от города основным руслом реки и представляли собой место постоянных стычек мусульманских и католических отрядов. туда не решались соваться даже миротворцы из регулярных частей, не говоря уже о вооружённом сброде из военных компаний, составлявшим львиную долю экспедиционного корпуса. Время от времени одна из группировок пыталась преодолеть мост и войти в город, и тогда миротворцы оттесняли их назад, создавая огневой вал из гуманных боеприпасов. Вся эта территория индейцев представляла собой дьявольский слоёный пирог. В городах стояли гарнизоны альянса и правительственной хуэск. Чуть дальше в предместях власть по ночам контролировали партизаны, а уже в 20 км за городом непрерывно кипел котёл кровавой каши из перестрелок, артиллерийских обстрелов, диверсий, ночных нападений и этнических чисток. Мусульманские боевики убивали католических, католические мусульманских, и тех из других убивали анархисты. Всё время по очереди казнили активистов, врачей и местное начальство в попеременно освобождаемых деревнях. Временами кто-то из них набирался наглости и атаковал или обстреливал позиции рейхсвера вокруг военных поселений Альденбурга. В ответ самолёты Люфтваффе бомбили те же многострадальные деревни, а корабельная артиллерия прочёсывала джунгли огнём по плацтяням. Капитан Уисли, облаченный в тяжелый бронежилет, увешанный под сумками и с герметичным шлемом, притороченным к разгрузке, выглядел очень воинственно. С его появлением треп мгновенно стих. «Господа офицеры!» — скомандовал сидевший ближе всех к ходу Харрис. «Переходим на казарменное положение, джентльмены!» — объявил капитан. «Отныне все выезды только в сопровождении напарника. В дополнение будете таскать с собой еще одного местного, вооруженного карабином и в броне». Джон ощутил вибрацию, вызов коммуникатора. Тихий голос шепнул имя абонента. Он торопливо прикоснулся к шее. «Да, где ты?» Виноватая скороговорка Ханны ворвалась в уши. Слышимость была отвратительной. «Джон, прости меня. Ресторан отменяется. Я тут немного застрял, а я на западе». Он услышал, как грохочут вокруг нее выстрелы. Тревога за нее вспыхнула с новой силой. «У тебя все в порядке?» «В полном. Не волнуйся, пожалуйста». Хесус, от меня не отходит. Где ты? В участке? Почему не в гостинице? Это из-за ультиматума, да? Об этом после. Береги себя. Я люблю тебя, торопливо сказала она. И я, спохватившись, он поднял глаза и покраснел. Взгляды всего взвода были направлены на него. Капитану вежливо заинтересованно поинтересовался: "Важная информация, лейтенант?" "Да, сэр", соврал Джон. "Очень прошу извинить, сэр. Кто-то, кажется, Харис насмешливо хмыкнул. «Думаю, джентльмены, вы должны благодарить Бога за то, что ваши близкие остались на родине, и их жизни ничего не угрожает». Наставительно изрек Уисли. Джон бросил на капитана благодарный взгляд. «Продолжим. При себе иметь бронежилеты. Действовать совместно со стационарными пикетами. Никаких самостоятельных транспортировок. Задержанных передавать на посты. Они будут организовывать конвои. Далее противогазы. У-у-у-у! Пронеслось по комнате». Капитан помолчал. Переживая волну недовольства, пожал плечами. «Собственно, я не возражаю, джентльмены, если кто-то из вас загнется от газового снаряда. Когда придется уносить отсюда ноги, в челноке останется больше места. Не терплю тесноты». «Да ладно, сэр!» — ответил за всех Харрис. «Мы же понимаем. Далее в любой момент могут объявить эвакуацию. Не отдаляйтесь от участка больше, чем на несколько километров. Регулярно поддерживайте связь с дежурным». Он оглядел притихших людей и добавил тихо: "В конце концов, это не наша война. Я не хотел бы отчитываться за потери".